Здесь речь буквально идёт о желании проверить, достаточно ли сильно внутреннее «я» для того, чтобы самому создать свои переживания. Подобный разговор об ответственности перед собой очень труден, потому что большинство людей считают чувство вины синонимом чувство ответственности. Это результат того, как к нам относились в детстве. Когда мы были маленькими и делали то, что не одобряли наши родители, их слова о нашей безответственности в кавычках были в действительности обвинением. Больные – которые отказываются признавать за собой ответственность за свою жизнь, на самом деле не хотят, чтобы их винили в чём-то. Конечно, мы можем не признавать своей вины, но мы не в состоянии отказаться от чувства ответственности за себя. Я думаю, именно поэтому Многие больные СПИДом возражают против того, чтобы их называли жертвами СПИДа. С их точки зрения, они просто люди со СПИДом и не хотят проживать свою жизнь в качестве чьей-то жертвы. Они создают для себя жизнь, полную любви, удовлетворения, высокого уровня здоровья. Медицина, как наука физическая, не способна создать настоящее здоровье. Предотвращение болезни или ее излечение не являются синонимами здоровья. Чтобы обрести хорошее здоровье, мы должны расширить само понятие медицины. Я верю, что любые мероприятия, которые создают ощущение здоровья, помогают целительным процессам в нашем организме. Ниже я перечислю компоненты, которые, по моему мнению, необходимы, чтобы создать то, что я предпочитаю называть атмосферой исцеление. Первое стремление жить. Это ключ к любому виду лечения. Без такого стремления больные люди не смогут придерживаться поведения, которое повысит шансы выживаемости. Я видел умирающих больных, у которых внезапно появлялось сильное желание жить. И в результате происходило их чудесное исцеление. Я также видел больных, которые могли бы прожить намного дольше, исходя из состояния их здоровья, но безвременно умирающих потому, что больше не хотели жить. Второе. Ласка и любовь. Сила ласки и любви – была, похоже, забыта в нашем обществе высоких технологий. Психологи задокументировали сильнейший эффект отсутствия ласки и любви у младенцев и назвали это состояние синдромом отнятия от матери. Я думаю, что это верно и для взрослых, пусть даже в меньшей мере. Последствия этого не столь очевидны, и всё же они также серьёзны в плане воздействия на здоровье. Нам всем нужны любовь и ласка. А нигде их отсутствие не ощущается так сильно, как в наших больницах, где больные с ПИДом, как правило, содержатся в сенсорной изоляции и к ним относятся, словно к прокажённым. Мы ведём себя так, будто удовлетворение этих основных потребностей должно каким-то образом выписываться нам по рецепту. А правда заключается в том, что никакой технический прогресс не восполнит. Дефицит удовлетворения – базовых потребностей нашей натуры. Многие люди уже осознали это и потому тревожатся по поводу своего пребывания в больнице. Словно наше подсознание дает нам предупреждение, тут небезопасно для человека. Третье. Цель в жизни. Побег от смерти не очень сильно стимул жить. Человек имеет наилучший шанс выжить, когда он имеет что-то, ради чего, по его мнению, стоит жить. Причины жить приходят к нам из других ненаучных сфер из тех исключительно тайных сфер сознания и бытия, которые делают нас людьми. Хорошие врачи знают это, хотя и не смогут как следует выразить эту идею словами. Все мы в медицинской практике наблюдали больных, у которых поглощающие привязанность кому-то или чему-то являлась причиной или излечения или длительной ремиссии. Четвертое. Стремление обратиться к себе. То, как мы на Западе относимся к любому авторитету, потрясает. Для многих из нас – Все, что написано в книге, непреложная истина. Когда же мы сталкиваемся с подобной ситуацией на самом деле и видим ее не соответствии книжному варианту, то начинаем сомневаться в себе. Нас научили не верить своей интуиции и опыту всего человечества. И всё же, Вековая мудрость вдохновляет людей заглядывать внутрь себя в поисках ответов на самые трудные вопросы. Я думаю, что путь к исцелению начинается именно со взгляда внутрь, в себя, в осознании нашей собственной целительной силы. Я бы хотел закончить эту дискуссию коротким описанием своей позиции по данному вопросу. Я считаю, что современная медицина внесла огромный вклад в сохранение здоровья людей. В этом нет никакого сомнения. Однако многое жизненно важное для нашего выживания, как индивидуумов, и представителей вида Homo sapiens было, к сожалению, забыто и проигнорировано медицины. Я считаю, что сейчас мы вступаем в век синтеза и кооперации. Так же, как супердержавы должны научиться жить вместе, если мы хотим избежать гибели во Вселенском взрыве, Так и медицина должна научиться сосуществовать с другими нетрадиционными направлениями, помогающими нашему здоровью. Пока врачи не научатся уважать другие подходы к исцелению и здоровью, они будут неуклонно терять уважение тех самых людей, которым поклялись служить. Настало время нам всем объединиться и объединить свои системы ценностей и свои знания. Наука ради науки больше не имеет смысла. Аффирмации для врачей. Так же, как врачи должны уважать альтернативную медицину, так и мы должны отвечать за тех врачей, которых выбрали для своего излечения. Врачи, которых мы привлекаем для этого, отражают наши собственные представления о нас самих и об их профессии.